Издательство, издательство «Миф», издательство миф. миф представляет. представляет Дэвид Перлмутер, Кристиан Лоберг Кишечник и мозг Как кишечные бактерии исцеляют и защищают ваш мозг Текст читает Алексей Данков Эта аудиокнига посвящается вам Подобно тому, как множество микроорганизмов, населяющих организм, поддерживают его жизнедеятельность, каждый человек активно влияет на состояние планеты. От всех нас зависит, какой будет микрофлора Земли. Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Джон Дон Введение Осторожно, бактерии! «Смерть начинается в толстой кишке». Илья Мечников, 1845-1916 год. В силу профессии мне приходилось несколько раз в неделю сообщать пациенту или его родственникам, что в моем арсенале больше не осталось средств для борьбы с серьезным неврологическим заболеванием, которое неизбежно приведет к смерти. Я опускал руки, потому что болезнь заходила слишком далеко, и не было лекарств или других методов, способных хотя бы замедлить приближение неизбежного конца. Это душераздирающий момент, к которому невозможно привыкнуть, сколько бы раз не приходилось через это проходить. Однако новое направление исследований, которое активно формируется в настоящее время, наконец стало для меня лучиком надежды и позволило в корне изменить подход к облегчению страданий пациентов. Моя аудиокнига посвящена этому удивительному новому подходу и тому, как он может помочь вам в заботе о собственном здоровье. Только задумайтесь, какие серьезные изменения произошли в нашем мире за последнее столетие, благодаря исследованиям в области медицины. Люди больше не умирают от оспы, дизентерии, дифтерии, холеры или скарлатины. Мы добились значительного успеха в снижении уровня смертности от многих опасных болезней, включая ВИЧ, СПИД, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые заболевания. Однако, когда речь заходит о неврологических заболеваниях и нервных расстройствах, картина кардинально меняется». Мы фактически так и не продвинулись в профилактике, лечении и избавлении от тяжело протекающих неврологических болезней, возникающих на разных этапах жизни. От аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, до мигрений, депрессии, рассеянного склероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера. К сожалению, мы быстро сдаем даже эти позиции, по мере того, как показатели этих заболеваний в обществе растут. Обратимся к статистике. В 10 самых богатых западных странах уровень смертности от болезней головного мозга, что в основном отражает уровень смертности от деменции, существенно возрос в течение последних 20 лет. Возглавляют этот печальный список США. Согласно докладу британских ученых, подготовленному В 2013 году с 1979 года в США смертность по причине болезни головного мозга возросла у мужчин на 66%, а у женщин на 92%. Как отметил ведущий автор исследования профессор Колин Причард, за этими цифрами стоят судьбы реальных людей и их близких. Мы должны признать, что это настоящая эпидемия, на которую оказывают влияние экологические факторы и социальные изменения. Ученые также указали на то, что этот рост начинает затрагивать людей все более молодого возраста и происходит на фоне значительного снижения риска смертности от всех остальных причин. Согласно докладу, опубликованному в New England Journal of Medicine в 2013 году, ежегодно на лечение и содержание одного пациента с диагнозом деменция в США тратится около 50 тысяч долларов. В совокупности это составляет около 200 миллиардов долларов в год, что в два раза больше расходов на лечение пациентов с сердечными заболеваниями и почти в три раза больше расходов на лечение пациентов с диагнозом рак. Кроме того... наблюдается рост количества аффективных и тревожных расстройств, которые могут влиять на снижение качества жизни точно так же, как другие неврологические расстройства. Примерно каждый четвертый взрослый житель США, а это более 26% всего населения, страдает от диагностируемого психического расстройства. Тревожные расстройства присутствуют более чем у 40 миллионов американцев. и почти у 10% взрослого населения США наблюдаются аффективные расстройства, для лечения которых назначаются сильнодействующие препараты. Депрессия, которую диагностируют у каждого десятого американца, включая четверть женщин в возрасте от 40 до 50 лет, в настоящее время основная причина утраты трудоспособности во всем мире, и количество случаев этого заболевания неуклонно растет. Антидепрессанты сейчас входят в число наиболее часто прописываемых медицинских препаратов в мире. Обратите внимание, что эти средства применяются для лечения симптомов депрессии, а не ее причин, которые полностью игнорируются. В среднем люди с серьезными психическими заболеваниями, такими как биполярное аффективное расстройство или шизофрения, умирают на 25 лет раньше, чем население в целом. Частично это обусловлено тем, что в дополнение к своему психическому расстройству эти люди чаще курят, злоупотребляют алкоголем и наркотиками, а также страдают от избыточного веса и связанных с этим заболеваний. Головная боль, в том числе мигрень, одно из наиболее частых расстройств нервной системы. Почти половина всего взрослого населения борется с головной болью по крайней мере раз в месяц. А ведь головная боль... не просто небольшое неудобство. Она может быть связана с потерей трудоспособности, физическим дискомфортом, ухудшением качества жизни и финансовыми расходами. Мы привыкли относиться к этому недугу как к маленькой неприятности. Особенно учитывая, что многие медицинские препараты против головной боли относительно дешевы и доступны. Тем не менее, согласно данным Национальной организации по изучению боли Именно по причине головной боли ежегодно в США теряется 160 миллионов рабочих дней, а расходы на ее лечение составляют примерно 30 миллиардов долларов в год. Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга и таким образом нарушается способность коммуникации в нервной системе. Согласно некоторым оценкам, всего в мире от этой болезни страдают около 2,5 миллионов человек, и она становится все более распространенной. В среднем за всю жизнь пациент с диагнозом «рассеянный склероз» тратит на лечение более 1,2 миллиона долларов. Традиционная медицина не может предложить эффективных средств для лечения этого заболевания. Кроме того... за последние 15 лет в 7-8 раз увеличилось количество случаев заболевания аутизмом. Это стало настоящей эпидемией наших дней. Конечно, нужно признать, что на лечение этих и других заболеваний головного мозга тратятся сотни миллионов долларов, но результат пока оставляет желать много лучшего. Перейдем к хорошим новостям. Согласно результатам последних исследований, которые проводились в наиболее авторитетных научных заведениях по всему миру, здоровье головного мозга и развитие различных его заболеваний в очень сильной степени зависит от того, что происходит в кишечнике. Вы не ослышались. Состояние вашего кишечника определяет риск возникновения самых разных неврологических расстройств. Я понимаю, что принять это довольно сложно. Если бы вы спросили специалистов о возможных способах лечения аутизма, рассеянного склероза, депрессии или деменции, скорее всего, они бы развели руками и сказали, что лекарства от этих болезней нет и, возможно, никогда не будет. Здесь я согласен с большинством, хотя, к счастью, и не со всеми своими коллегами. Мы, как неврологи, узко концентрируемся на том, что происходит в нервной системе и, в частности, в головном мозге. Мы автоматически считаем другие системы организма, например, пищеварительный тракт, отдельными единицами, не имеющими никакого отношения к тому, что происходит в головном мозге. В конце концов, когда у вас болит живот, вы же не обращайтесь к кардиологу или неврологу. Медицина как наука четко подразделяется на отдельные направления по частям тела или системам организма. Большинство моих коллег заявили бы, То, что происходит в кишечнике, имеет отношение только к кишечнику. Эта точка зрения противоречит современной науке. Пищеварительная система самым непосредственным образом связана с тем, что происходит в головном мозге. И, вероятно, самый важный аспект, от которого зависит общее хорошее самочувствие и психическое здоровье человека – состояние микрофлоры кишечника. Это так называемая внутренняя экология организма, включающие различные микроорганизмы, населяющие кишечник, особенно бактерии. Знакомьтесь, ваша микрофлора. Мы привыкли воспринимать бактерии как агентов смерти. Надо признать, не без основания. Бубонная чума уничтожила почти треть населения Европы в период с 1347 по 1352 год. а некоторые бактериальные инфекции по сей день служат причиной смерти людей во всем мире. Однако пришло время взглянуть на другую сторону медали и признать, что некоторые бактерии не несут вреда для организма человека и даже наоборот необходимы ему. В третьем веке до нашей эры древнегреческий врач, отец современной медицины Гиппократ, утверждал, «Все болезни начинаются в кишечнике». Это было задолго до того, как у человечества появились доказательства или убедительная теория, объясняющая эту точку зрения. Люди понятия не имели о существовании бактерий до того, как голландский торговец и натуралист Антони ван Левенгук в конце 17 века не посмотрел на собственный зубной налет в сконструированный им микроскоп. и не обнаружил скрытый от глаз человека мир простейших микроорганизмов. Сегодня Левенгука называют отцом микробиологии. В XIX веке русский биолог, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников вывел прямую взаимосвязь между продолжительностью жизни человека и здоровым бактериальным балансом в организме, подтвердив, что смерть начинается в толстой кишке. Открытия Мечникова пришлись на тот исторический период, когда кровопускание все еще было популярным методом лечения. Но с тех пор научные исследования приводят все больше подтверждений того, что первопричина около 90% всех известных болезней человека кроется в больном кишечнике. Можно наверняка утверждать, в кишечнике начинается болезнь, но там же начинаются здоровье и долголетие. Именно Мечников впервые выдвинул теорию, что количество полезных бактерий должно превышать количество вредоносных. К сожалению, сегодня у большинства людей количество патогенных бактерий превышает норму, а кишечную микрофлору среднего обывателя нельзя назвать здоровой и разнообразной. Стоит ли удивляться тому, что человечество страдает от обилия психических расстройств? Сегодня Илья Мечников мог бы участвовать в революции в медицине, которую он пытался начать в 19 веке. Именно она, наконец, вершится на наших глазах. Прямо сейчас наш организм населяет множество микроорганизмов, которых в 10 раз больше, чем клеток вашего организма. К счастью, клетки человеческого организма гораздо больше по размеру, так что совокупная масса этих микроорганизмов меньше нашей собственной массы в 10 раз. Примерно 100 триллионов невидимых микроорганизмов, микробов, покрывают ваше тело снаружи и внутри. Они находятся во рту, в носу, ушах, в пищеварительном тракте и половой системе, на каждом сантиметре вашей кожи. Если бы их можно было собрать, они заполнили бы примерно двухлитровую емкость. На данный момент ученые определили порядка 10000 видов микробов, а поскольку микробов, каждый микроб несет собственную ДНК, она присутствует в более чем 8 миллионах генов. Иными словами, на каждый человеческий ген в организме приходится по крайней мере 360 генов микробов. Большинство этих микроорганизмов населяют пищеварительный тракт человека. В их число входят грибковые микроорганизмы и вирусы, но именно бактерии играют доминирующую роль, в том числе в поддержке всех возможных аспектов здоровья человека. Человек взаимодействует не только с этими микроорганизмами, но и с их генетическим материалом. Это сложная внутренняя экология, существующая внутри организма человека, и ее генетический отпечаток носит название микрофлора, от микро, маленький, микроскопический, и флора, Естественным образом сложившееся сообщество, занимающее определенный ареал обитания, в данном случае человеческий организм. В то время как геном человека, носителями которого мы все являемся, практически идентичен, за исключением десятка генов, содержащих информацию об индивидуальных характеристиках человека, таких как цвет волос или группа крови, микрофлора кишечника даже у однояйцовых близнецов сильно отличается. Результаты самых современных исследований в области медицины показывают, что состояние микрофлоры кишечника – ключевой фактор здоровья человека, определяющий, доживет ли он здорово и счастливо до глубокой старости. На этом основании микрофлору кишечника можно выделить в качестве самостоятельного органа, который претерпел радикальные изменения за последние 2 миллиона лет. У человека сформировался Тесный симбиоз с населяющими его микроорганизмами, принимавшими самое непосредственное участие в эволюции с момента зарождения человеческой расы. Надо отметить, что эти микроорганизмы возникли на нашей планете за миллиарды лет до появления человека. В то же время эти микроорганизмы менялись и адаптировались к среде внутри человеческого организма. В определенной степени они оказывают влияние даже на процесс экспрессии генов в каждой клетке. Важная роль микрофлоры кишечника стала решающим фактором, побудившим Национальные институты здравоохранения США, National Institutes of Health, NIH, запустить в 2008 году проект «Микрофлора человека» в качестве продолжения проекта «Геном человека». Перед одними из лучших американских ученых была поставлена задача изучить, как изменение микрофлоры кишечника влияют на здоровье человека и развитие у него различных заболеваний. Кроме того, им предстояло определить, как эта информация может оказаться полезной для решения наиболее серьезных проблем в области здоровья человека. Хотя в рамках проекта исследуются несколько областей организма человека, которые населяют микробы, в том числе кожный покров, значительная часть исследований посвящена кишечнику, так как именно там, содержится наибольшее количество всех населяющих человека микроорганизмов, и кишечник, как вы скоро узнаете, можно условно назвать своего рода центром тяжести всей физиологии человека. Сегодня совершенно очевидно, что микроорганизмы, населяющие пищеварительный тракт человека, участвуют в самых разных физиологических процессах, включая функционирование иммунной системы, детоксикацию, воспалительные процессы, процесс производства нейромедиаторов и витаминов, всасывание питательных веществ, сигнализирование о том, что человек голоден или насытился, а также использование углеводов и жиров. Все эти процессы в значительной степени влияют на вероятность возникновения у человека разных видов аллергии, астмы, СДВГ, рака, диабета или деменции. Состояние микрофлоры кишечника влияет на настроение человека, его либидо, метаболизм, иммунную систему и даже на его восприятие мира и ясность мышления. От нее зависит, будет ли человек полным или худым, энергичным или апатичным. Иными словами, все аспекты нашего здоровья, как физического, так и психоэмоционального, определяются состоянием микрофлоры кишечника. Если микрофлора здорова, В ней доминируют так называемые дружелюбные, полезные бактерии. В противном случае в ней преобладают бактерии патогенные. Вероятно, ни одна другая система организма не характеризуется столь сильной зависимостью от изменений микрофлоры кишечника, как центральная нервная система, в частности головной мозг. В 2014 году Национальный институт психического здоровья США National Institute of Mental Health, выделил более миллиона долларов на реализацию новой научно-исследовательской программы, направленной исключительно на изучение взаимосвязи между головным мозгом и микрофлорой кишечника. Хотя на здоровье микрофлоры кишечника и, следовательно, на здоровье головного мозга влияют многие факторы, поддержание здоровой микрофлоры сегодня не настолько сложная задача, как может показаться. В этой аудиокниге вы сможете найти все необходимые практические рекомендации. Я наблюдал серьезные изменения в состоянии здоровья пациентов, происходившие благодаря простой коррекции рациона питания и восстановлении здоровой микрофлоры кишечника. В отдельных случаях для этого приходилось прибегать к более серьезным методам. Например, у одного из пациентов была настолько серьезная стадия рассеянного склероза, что он не мог обходиться без инвалидного кресла и катетеризации мочевого пузыря. После проведенного лечения он распрощался с катетером и восстановил способность передвигаться без посторонней помощи. Более того, у него произошла полная ремиссия. Или другой пример, Джейсон, 12 лет. с тяжелой формой аутизма, который был едва способен формулировать целые предложения. В главе 5 вы узнаете, как изменилось его физическое состояние после интенсивного курса лечения пробиотиками. Пробиотики – класс микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения, использующихся в терапевтических целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры. Мне не терпится поделиться с вами многочисленными историями пациентов с самыми разными заболеваниями. От хронической боли, усталости и депрессии, до серьезных болезней кишечника и аутоиммунных заболеваний, у которых исчезли все симптомы после проведенного курса лечения. Они освободились от отчаяния и ужасного качества жизни, получили второй шанс. У некоторых пациентов раньше даже Возникали ужасные мысли о самоубийстве, а теперь впервые за долгое время они ощутили уверенность и радость жизни. Мне подобные истории не представляются исключительными или необычными, но с точки зрения традиционных методов лечения и результатов, которые они обычно приносят, они звучат почти как чудо. Я наблюдаю за подобными историями каждый день и точно знаю, каждый из вас... также может изменить к лучшему ситуацию со своим мозгом, если позаботиться о здоровье кишечника. В этой аудиокниге я покажу вам, как это можно сделать. Вполне вероятно, у вас нет серьезных проблем со здоровьем, требующих интенсивной терапии или медикаментозного лечения, но в то же время именно нарушения микрофлоры кишечника могут стать источником беспокоящей вас головной боли, тревожности. неспособности сконцентрироваться или негативного восприятия мира. Опираясь на клинические и лабораторные исследования, а также на удивительные результаты, которые я раз за разом наблюдал сам или о которых слышал на медицинских конференциях с участием самых авторитетных врачей и ученых со всего мира, я поделюсь с вами накопленным багажом знаний и объясню, как эти знания можно использовать. Кроме того, я предложу вам комплексное практическое руководство, позволяющее изменить состояние микрофлоры кишечника, а вслед за этим и состояние здоровья головного мозга, чтобы продлить жизнь и повысить ее качество. На этом ваши преимущества не заканчиваются. Благодаря этому новому подходу в медицине можно избавиться от следующих заболеваний – СДВГ, астма, Разные виды аллергии и восприимчивость к пищевым продуктам. Хроническая усталость. Расстройство настроения, включая депрессию и состояние тревожности. Диабет и пристрастие к сахару и углеводам. Избыточный вес и ожирение. Проблемы с памятью и плохой концентрацией. Хронический запор или диарея. Частые простудные или инфекционные заболевания. Заболевания кишечника, в том числе целиакия, Слизистый колит, болезнь Крона. Целиакия, глютеновая энтеропатия. Мультифакторное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими определенные белки, глютен, клейковину, и близкие к нему белки злаков, авенин, гардиин и другие, таких как пшеница, рожь, ячмень и овес. Болезнь Крона. Хроническое рецидивирующее заболевание неясной этиологии, характеризующееся гранулематозным воспалением с сегментарным поражением разных отделов пищеварительного тракта. Бессонница. Болезненное воспаление суставов и артрит. Высокое кровяное давление. Атеросклероз. Хронические проблемы с дрожжевыми грибками. Проблемы с кожей, например, акне и экзема.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 Фактически, эти новые знания могут оказаться полезными при всех прогрессирующих или воспалительных состояниях. Далее мы рассмотрим, какие факторы влияют на формирование и поддержание здоровой микрофлоры, а также узнаем, почему здоровая микрофлора может превратиться в патогенную. Тест для анализа микрофлоры кишечника, который будет приведен далее. поможет вам понять, какие обстоятельства и образ жизни напрямую влияют на здоровье и функции микрофлоры кишечника. И первое, что стоит сразу уяснить, то, что вы едите, действительно имеет значение. Вы то, что вы едите. Идея, что еда – наиболее важный фактор, определяющий состояние здоровья человека, совсем не нова. Широко известна цитата, гласящая «Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей». Каждый из нас способен изменить собственную микрофлору и общее состояние здоровья, если скорректирует свой рацион. Не так давно мне выпала счастливая возможность побеседовать с доктором Олесио Фазану. В настоящее время приглашенным профессором в медицинской школе Гарвардского университета, возглавляющим также отделение детской гастроэнтерологии и питания в Центральной больнице штата Массачусетс. Он признан одним из наиболее авторитетных экспертов в мире в области микрофлоры. Мы обсуждали факторы, приводящие к изменениям микрофлоры кишечника, и его мнение было однозначным. Наиболее важный фактор, влияющий на здоровье и разнообразие микрофлоры – та пища, которую мы употребляем. Еда, попадающая в организм, представляет собой самый большой экологический вызов для генома и микрофлоры кишечника. Это весьма серьезная поддержка в пользу утверждения, что еда имеет значение, и именно этот фактор способен перекрыть остальные жизненные обстоятельства, которые человек – Не всегда в состоянии полностью контролировать. Как я писал в своей предыдущей книге Еда и мозг, два ключевых механизма, ведущих к снижению когнитивных функций головного мозга- хронический воспалительный процесс и действие свободных радикалов, которые пока вы можете считать побочными продуктами воспалительного процесса, заставляющего организм ржаветь. Мы по-новому взглянем на эти механизмы и на то, какое влияние оказывают на них бактерии, населяющие пищеварительный тракт, и общее состояние микрофлоры. Фактически микрофлора кишечника имеет самое непосредственное отношение к воспалительному процессу, а также к способности организма бороться со свободными радикалами. Иными словами, состояние микрофлоры кишечника определяет, Способен ли организм погасить воспалительный процесс или только раздувает его? хронически воспалительный процесс и вред от свободных радикалов – концепция занимающие центральное место в современной неврологии. Но в вопросе нормализации микрофлоры кишечника ни один медикаментозный подход не может сравниться с правильным рационом питания. Я пошагово объясню, в чем он заключается. К счастью, обитатели микрофлоры кишечника весьма восприимчивы к процессу реабилитации. Практические рекомендации, приведенные в этой аудиокниге, помогут изменить внутреннюю экологию вашего организма для увеличения количества правильных микроорганизмов, поддерживающих работоспособность головного мозга. В числе шести основополагающих элементов предлагаемой мной системы Пребиотики, пробиотики, ферментированные пищевые продукты, низкоуглеводные продукты, продукты, не содержащие глютена и здоровые жиры. Пребиотики компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют ее рост и жизнедеятельность.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 могут модулировать канцерогенез. Глютен – понятие, объединяющее группу запасающих белков, обнаруженных в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя. Я объясню, какое значение каждый из этих элементов имеет для обеспечения здоровой микрофлоры и функционирования головного мозга. Самое замечательное, что если вы начнете воплощать на практике рекомендации, приведенные в этой аудиокниге, то положительные результаты станут очевидны буквально в течение нескольких недель. Готовность номер один. Я абсолютно уверен, начав применять эту информацию на практике, мы добьемся кардинальных изменений в лечении неврологических заболеваний. Для меня... Большая честь познакомить широкую аудиторию с результатами этих научных открытий и представить информацию, которую сегодня можно найти лишь на страницах медицинских журналов. Но скоро вы поймете, какое влияние микрофлора кишечника оказывает на функции головного мозга. Рекомендации, приведенные в этой аудиокниге, направлены на лечение и профилактику заболеваний головного мозга, снижение тревожности, Резких перепадов настроения, депрессии, на стимулирование иммунной системы и сокращение аутоиммунных заболеваний, на уменьшение расстройств обмена веществ, в том числе диабета и ожирения. Всего того, что в долгосрочной перспективе оказывает влияние на здоровье головного мозга. Мы остановимся на определенных аспектах жизни И, возможно, вы даже не представляли, что эти аспекты оказывают влияние на здоровье головного мозга. Мы поговорим о важности того, как вы родились, как питались и какие лекарства принимали, будучи ребенком, а также о важности ваших гигиенических привычек. Например, пользуетесь ли вы антибактериальными средствами для рук? Я объясню, как различаются бактерии пищеварительного тракта у разных наций по всему миру, и как эти отличия зависят от их рациона питания. Я даже расскажу о диете наших первобытных предков несколько тысяч лет назад и о том, какое отношение она имеет к новейшим исследованиям в области микрофлоры человека. Мы проанализируем фактор урбанизации, как изменилась под его влиянием внутренняя экология человеческого организма. Привело ли проживание в городах с улучшенными санитарными условиями к росту числа аутоиммунных заболеваний. Уверен, что эта информация окажется для вас в равной степени интересной и полезной. Я покажу, как пищевые пребиотики, источник питания для полезных бактерий, населяющих кишечник человека, играют основополагающую роль в сохранении здоровья организма за счет поддержания баланса и разнообразия микрофлоры кишечника. Улучшить состояние здоровья организма в общем – И функции головного мозга в частности могут помочь такие пищевые продукты, как чеснок, земляная груша, хикама и даже зеленые части одуванчиков. А кроме того, ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, комбучча, чайный гриб и кимчи капуста по-корейски. Хикама или пахеризус вырезной – тюрвенистая лиана семейства бобовых – происходящее из Мексики и Центральной Америки, культивируемое ради крупного съедобного корнеплода. Хотя пробиотики содержатся во многих пищевых продуктах, доступных в ближайшем продуктовом магазине, полезно знать, как ориентироваться во всем этом многообразии, особенно под агрессивным напором рекламы, навязывающей то, что хорошо для вашего кишечника. Я помогу вам в этом разобраться. дам научное обоснование действия пробиотиков и объясню как выбрать лучшие из них конечно одна из переменных этого уравнения ваши повседневные привычки и образ жизни мы не только изучим взаимосвязь между микрофлорой кишечника и головным мозгом но также познакомимся с новой дисциплиной эпигенетической медициной в рамках этого направления изучаются как повседневные привычки такие как рацион питания, сон, управление стрессом, влияют на экспрессию ДНК и прямо или косвенно отражаются на здоровье головного мозга. Помимо прочего, я остановлюсь на роли митохондрий в болезнях мозга с точки зрения микрофлоры кишечника. Митохондрии представляют собой крошечные клеточные структуры, которые обладают собственной ДНК, независимой от ДНК клеточного ядра. Фактически митохондрии можно считать третьим измерением микрофлоры, у них складываются уникальные отношения с микрофлорой кишечника. В частях 1 и 2 содержится базовая информация, которую вам нужно освоить для прохождения восстанавливающей программы для функционирования головного мозга, приведенной в части 3. Я постарался сделать это введение максимально информативным, и надеюсь, мне удалось разжечь ваше любопытство и желание узнать больше об этой новой области медицины и свежем подходе к сохранению здоровья головного мозга. Вас ждет более здоровое, яркое и светлое будущее. Тогда вперед! Проверка состояния дел. Какие факторы риска присутствуют у вас? Хотя на сегодняшний день не существует одного единственного теста, способного точно определить состояние микрофлоры кишечника, несколько простых вопросов, приведенных далее, помогут вам прояснить ситуацию. Кроме того, эти вопросы позволят проанализировать, какие ваши действия от рождения до настоящего момента влияют на здоровье кишечника. Обратите внимание, хотя на рынке начали появляться инструменты для анализа микрофлоры кишечника, тем не менее, на мой взгляд, еще проведено недостаточные исследований, чтобы с достоверностью интерпретировать результаты этих тестов. Является ли микрофлора кишечника здоровой или нездоровой? И утверждать, какие факторы риска присутствуют у конкретного человека. Я абсолютно уверен, что в будущем нам удастся на основании фактов и доказательств вывести параметры и установить корреляцию между конкретными показателями и состоянием микрофлоры. Однако сегодня все не так однозначно. Пока еще рано говорить о том, можно ли считать определенное состояние микрофлоры кишечника, которое соотносится с заболеванием x или расстройством Y, причиной или следствием этого состояния. Учитывая сказанное, тесты для анализа микрофлоры кишечника все же могут быть полезны для диагностики ее общего состояния и определения ее разнообразия. Тем не менее, даже при этом нельзя безапелляционно утверждать, что конкретное состояние микрофлоры кишечника сигнализирует о том, что организм здоров. Поэтому я настоятельно не рекомендую вам пытаться самостоятельно интерпретировать результаты подобных тестов без консультации со специалистом из этой области. Далее приводится список вопросов, которые помогут вам составить индивидуальную картину и выделить ваши собственные факторы риска. Не паникуйте, если окажется, что вы утвердительно ответили на большинство из них. Чем больше утвердительных ответов у вас получится, тем выше риск наличия у вас дисбактериоза, который, возможно, влияет на ваше психическое здоровье, Но это не конец света. Цель этой аудиокниги я вижу в том, чтобы вдохновить вас и придать сил заняться здоровьем своего кишечника, а следовательно и здоровьем головного мозга. Если вы не знаете ответа на вопрос, пропустите его. Если какой-то из этих вопросов особенно вас обеспокоил или вызвал дополнительные, не переживайте. Я подробно остановлюсь на каждом из них в последующих главах. Сейчас просто постарайтесь дать максимальное количество ответов. Первый. Принимала ли ваша мать антибиотики, когда была беременна вами? Второй. Принимала ли ваша мать стероидные препараты во время беременности? Третий. Вы родились в результате естественных родов или кесарево сечения? Четвертый. Находились ли вы на грудном вскармливании хотя бы в течение первого месяца жизни? Пятый. Часто ли вы болели инфекционными заболеваниями ушей и или горла в детстве? Шестой. Требовались ли вам трубки для вентиляции среднего уха в детстве? Седьмой. Удаляли ли вам гланды? Восьмой. Приходилось ли вам когда-нибудь принимать стероидные лекарственные препараты, в том числе назальные и ингаляционные средства, более чем одну неделю. Девятый. Принимаете ли вы антибиотики, по крайней мере, каждые 2-3 года? Десятый. Принимаете ли вы кислотно-блокирующие препараты для улучшения пищеварения или борьбы с рефлюксом? Одиннадцатый. Есть ли у вас непереносимость глютена? Двенадцатый. Есть ли у вас аллергия на пищевые продукты? Тринадцатый. Наблюдается ли у вас повышенная чувствительность к химическим элементам, входящим в состав привычных продуктов или повседневных предметов? Четырнадцатый. Было ли у вас диагностировано аутоиммунное заболевание? Пятнадцатый. Есть ли у вас диабет второго типа? Шестнадцатый. Превышает ли ваш избыточный вес 9 килограммов? Семнадцатый. Страдаете ли вы от синдрома раздраженного кишечника? Восемнадцатый. Бывает ли у вас диарея или склонность к поносу по крайней мере раз в месяц? Девятнадцатый. Требуется ли вам слабительное средство хотя бы раз в месяц? Двадцатый. Испытываете ли вы депрессию? Готов поспорить? Вы уже сгораете от любопытства, что все это означает. Продолжайте слушать и скоро узнаете все, что вам хочется и нужно знать и даже больше.